Глава тридцать Я посмотрел на Лену и вздохнул. Откуда у меня дежавю? Стоп, да вот совсем недавно один эльфийский эрл без малейших колебаний хотел скормить своего коллегу какому-то виртуальному мечу, напрочь похерев все его усилия, презрев желания и чаяния. Девушка же присела, рассматривая цепочку голографических бусин с уровня стола, и мельком глянула на Легостаева, стегнув требовательным Макс! Тот поюжился под ее взглядом и ответил со все возрастающим раздражением. «Ну что от меня хотите? Официальных извинений? Хорошо, вот вам тысяча извинений за то, что я посчитал возможным отправить в крутой меч заклинания одного никчемного гнома, который притащился на мою территорию с какими-то мелкими заботами, желаниями и проблемами, в которые я и вникать-то не хотел, услышав, что цена вопроса там меньше тысячи. Сто процентов его стремления и гроша ломаного не стоили» так и его тупой владелец, который половину времени пребывания в КАПС-Универс работал в минус, получая зарплату за счет моих доходов. «Да, я тогда не глядя смахнул Резцова с доски, ведь, как говорил весь наш опыт общения, он в принципе не мог добиться ничего значительного, даже вникать не стоило. Тем более в сравнении с моим проектом. Наличие оружия-заклятия с гномией начинкой стало бы изюминкой, вишенкой на торте, завершающим штрихом моего суперплана. А он просто бы возродился бы себе на плите в Лазадель, получил бы от меня мешочек с деньгами, да пошел бы заново набирать статы, только и всего. За что мне извиняться?» Дежавю у него, бля по сумаму. Я смотрел на Легостаева, и почему-то чем больше он говорил, тем спокойнее мне становилось. Вспомнилось, что он сам, когда оппонент начинал психовать, словно получал заряд бодрости. Всасывал темную энергию, что ли, какую. Вампир энергетический. Хе -хе. Наверное, с последней мыслью и улыбка на лицо выползла, потому что темный эльф вдруг замолчал, а потом указал на меня пальцем, обращаясь к Лене. «Вот почему. Видишь? Это Горн, старейшина Подгорного, глава Лана Капсуниверс, выполняющий божественный квест, он не дергается и не психует, потому что уже не ассоциирует себя с тем Лешенькой, что едва не пошел на корм демоническому заклинанию. Я хмыкнул уже вслух. Ладно, все прояснили. Мы поднялись в твоем табеле рангов, поэтому отношение другое. Все нормально, Лен. У Макса на нас сейчас слишком много завязок, так что говорил он об отрядных делах искренне. Упадем, если в этом его табеле. Снова начнет относиться как к коврику, о которой можно вытирать ноги. Это же темный эльф. Не нужно ждать от него другого. Макс набрал было воздух и, судя по выражению лица, хотел возразить, но махнул рукой, сказав: Все верно, товарищи, идем за товаром. У вас свой интерес, у меня свой. И, Солнцево, поясни наконец, что ты за босины по столу раскатываешь. Подруга выпрямилась, выжидающе глянула на меня и, дождавшись кивка, мол, да, вопрос закрыт, ответила. Я по дороге замеры делала. Они все более-менее подтверждали точность координат. Все отрезки расстояний попадали в центр окружности диаметром около трех сотен метров. И по этим опорным точкам можно отрисовать дорогу для наших. Или на продажу. Я старалась фиксировать каждую точку возле приметных ориентиров, развилок, тропок. Что... Ты запомнила цифры каждой остановки? спросил Макс озадаченно. Их же у тебя, судя по количеству голографических меток, больше сотни. 131 по дороге, поправила его Лена и отмахнулась. Это легко. Смотришь на местность и представляешь цифру поверх нее, ту, что показывает гребень волкана. Потом смотришь на карту и добавляешь в скобках очередной порядковый номер. Оригинально ты привязываешь к виду местности, так у тебя еще и память фотографическая. Не отставал Макс. «Не совсем. Я просто концентрирую внимание на 2-3 секунды сразу на всех ощущениях. Вкус, запах, звук, цвет, эмоцию, положение тела. И в памяти остается яркий фрагмент. Потом цепляю в воображении цифры, и все. С учетом того, что половину дороги вообще не помню, по сторонам не смотрела. Это у охраны лучше выходит. Делать так несложно». «Слушай, так ты и с обычными же координатами так должна мочь», продолжал эльф, явно уже прикидывая, как использовать. Но Лена его оборвала. Ограниченное количество раз так могу запоминать. И паузы на восстановление нужны минут по пять, чтобы вообще отключиться от окружающего мира. Хорошо получалось, пока в телеге ехала под охраной. И держится потом недолго. Нужно быстро выгрузить, как я вот сейчас делаю. два 3 дня. Редко неделя, и все забывается. Научу Аскара. Он как раз за картографию взялся. Ему пригодится. И пойдемте уже, поедим нормально. А то все эти сплошные коктейли на выходе пищеварение угробят. Сыр может быть творожок. Слова девушки сработали переключателем сознания и разом прервались на редкость единодушным словом, прозвучавшим и от дроу, и от гнома. Мясо! Мясо! Отбивные с кровью были хороши. Разговор после всех выяснений конструктивен, да и вселенная, похоже, благоволила тому, чтобы приключение продолжилось немедленно. Аж четыре капсулы в конторе оказались свободными, несмотря на то, что на часах было еще четыре часа пополудни. Вход, и перед глазами закружился привычный водоворот. Прежде чем выйти, мы разобрались в том, что актинии опасны лишь для падающих с неба, которому они растопыривают объятия жгучих щупалец. Конечно, на всякий случай прикинули и возможность нас достать, если они вдруг могут охотиться, сгибаясь и елозе иногда и по земле. Кто знает, что взбредет этим причудливым полуживотным, да еще в землях кривой магии. Выбрали перед выходом место у края площадки размером с два футбольных поля Загнутого, как крыша китайской пагоды И спрятались так, чтобы венчики актиний прикрывали от возможного взгляда небесных нагов Выходили из игры мы, сидя, скрестив ноги, лицом друг к другу И когда я вошел, не будь железной уверенности в том, что игра убирает внимание от вышедших игроков Наверное, я бы вскочил, схватившись за оружие Вокруг, словно зависшие в воздухе градины, двигались какие-то существа. Там, где на них попадали лучи солнца, они подергивались мутной зеленью и замирали. В тени же становились перламутрово-белыми, похожими на жемчуг, и бойко перекатывались туда-сюда в воздухе, словно... «Это еще что за воздушные амебы?» — озвучило предположение Кассиди, бесстрашно отодвигая сразу с десяток ладонью. «У меня не хватает возможности их определить». «Мудрости и интеллекта», — сказал Кархан брюзгливо. «Он тоже только что вошел, и почему-то эти безобидные существа, судя по выражению его лица, внушали ему отвращение». Впрочем, он тут же спохватился и пояснил надувшей губы девушке. «У меня, кстати, тоже не хватает. Кыш!» произнес он, пытаясь не касаясь отогнать градины потоком воздуха, лишь бы не дотрагиваться. Автохтон ты прост», — прочитал я пузырь подсказки и добавил. «Просто — это вторая часть названия, а не то, что вы подумали». И, судя по всему, Лена угадала их суть. «Ну а что там еще игра в них понапихала?» «Скрыта вопросительными знаками и для меня. Умения микролог говорят нет. Ну пошли, какие-то 70 километров, и мы на месте». Последняя фраза была произнесена Без малейшей иронии Да, скорость с увеличением ловкости Возрастала нелинейно Дотратилась выносливость И приходилось высчитывать интервалы Для отработки волчьего скока Доглотать да на ходу зелья Но даже я, самый медлительный в нашей команде Мог держать среднюю скорость Около 30 км в час на этом отрезке Не говоря о моих значительно Более скоростных спутниках Так я подумал, как, впрочем, и все Однако вскоре выяснилось, что беговая дорожка Здесь качество сомнительного Между пагодными площадками Глубокие темные каньоны Шириной от 20 до 50 метров А глубиной метров 50-70 Земляные стены Легко крошатся в руках Зацепиться в вертикальных провалах не за что Ни малейшего корешка Так что гномье умение тупо не сработает Да еще снизу возносятся Теплым затхлым воздухом Запахи плесени, укропа и крови Что в этой комбинации Почему-то в корне уничтожают желание узнать Знать, что там. Через пропасть мы перебирались решением коллективного разума по прочной паутинной нити, привязанной к стреле, и преодоление первого же провала заставило натерпеться и усомниться в методе. Актиния, в которую вонзился наконечник, как выяснилось, от дерева отличалась сильно. Кишечно-полосная тварь пропустила гномов, а вот к моменту, когда пропасть преодолевал бодро перебиравший руками и ногами дроу, до нее дошло, что ее ствол нагло обижают. Источник она отследила точно, в результате чего едва не сгробастала кархана жгучими щупальцами. Дроу огрызнулся огнем и едва увернулся от плевка кислотой. А вот веревку кислота растворила мигом, как и древко стрелы, заставив невозмутимого князя произнести две непонятных фразы асу маджила, маджила Ордыгей». Сказано было спокойно и холодно, после чего князь достал новый моток паутины, однако я ни на миг не усомнился, что сказано это было матом. Второй барьер скорости мы ощутили, ринувшись по плотной глинистой земле, стремясь побыстрее преодолеть очередную пагодную чешуйку. Барьер создали те самые автохтонты «Прост». Прозрачные капли, легко Оттекающие прочь от малейших движений На деле оказались увесистыми Штуками, массой побольше, чем Уртути. От бегущего они Увернуться не могли и припечатывались К неудачливой части тела С болезненным шлепком. Причем Чем быстрее бежишь, тем сильнее Удар. Вы пробовали когда-нибудь Ехать без шлема на мотоцикле через Стайку майских жуков? Вот удовольствие Вроде этого. В игре все бы ничего Те все-таки разбиваются Но когда пытаешься пробиться через Рой, как об стену головой Выносливость мигом уходит в ноль А то и здоровье уменьшается Попытка обойти их поверху тоже провалилась Прыжки по венчикам актиний оказались слишком мутным развлечением Как выяснилось, если наступить на стрекательные нити, они тут же срабатывают, пробивая защиту, мгновенно парализуя конечность А там уже остается либо падать с 50 метров, либо чтобы товарищи тебя как мешок утаскивали от начинающего закрываться лепестков чудовища Я едва так успел подхватить моих быстрых спутников, одновременно наступивших в предательские нитки. Прыжок гнома из-под кроны актинии, держащего под мышками повисшего эльфа и девушку, наверное, был эпичен. По крайней мере, выносливость у меня унесло в ноль. Хорошо, хоть ноги не поломал. С травмой передвигаться было бы куда сложнее». «Жечь чертовой актинии тоже никак. Друу никакой маны не напасется, щедро раздавая огненные фонтаны. Да и особенно пополнить ее запасы тут не из чего. Растительного происхождения тут в принципе мало чего в этом протерозойском мире. Так, упрямо, но безуспешно пытаясь ускориться, мы преодолели пару километров, вымотались изрядно, и второе дыхание приходить на выручку не спешило». Наконец, у края очередной платформы кархана, раздвигающего очередную гущу этих чертовых ртутных хреновин, шарахнула молния. Я быстро дернул Кассиди на себя, отпрыгивая прочь, и успел заметить, как из мельтешения массы простейших вылетела капля фиолетового цвета, что не расплющилась, ударившись о дроу, а зло отпрыгнуло. А вот князь секунд десять катался по земле, как эпилептик, разве что пену не пускал. Отпустила его быстро Взгляд стал осмысленным Он тут же поднял руку и настороженно сказал «Народ, понизу идет что-то очень суровое И это какое-то первое насекомое, которое я чую в этой дыре Приготовьтесь, похоже, легкая разминка заканчивается»